Глава сорок девятая. Наверное, я ненадолго заснула. Мы уже в Уэльсе, краю, где мало людей и много овец. С крутых склонов белыми полосами низвергаются потоки. Дорога петляет в опасной близости от пенящейся реки. Я выворачиваю шею, пытаясь разглядеть вершины. Увы. Те теряются в тумане, и кажется, что холмы тянутся ввысь бесконечно. Это земля гигантов. Будь мы в сериале Джоанны, в любой момент из дымки мог бы вылететь дракон. Доброе утро, Соня, с улыбкой приветствует меня Джеймс. Ох, извини, я потягиваюсь в кресле. Вчера был долгий день. Почти приехали. говорит он, вглядываясь вперёд через лобовое стекло. Смотри-ка. Мы резко вылетаем через узкую долину к месту, где дорогу пересекает речушка. Джеймс останавливается прямо посередине, вокруг вода, и озорно ухмыляется. Придётся тебе толкать, тётя Сара. Я пихаю его локтем под рёбра. Что ты дурочку из меня делаешь? Расмеявшись, он жмёт на газ, и машинка легко преодолевает брод. Джеймс держится здесь куда более расслабленно и непринуждённо, даже беззаботно. Наверное, это привычное освобождение вдали от дома, от давления Джуанны, которая всё пыталась быть идеальной матерью, и от веса тайн и лжи. Впрочем, мальчик всегда любил природу. уверена, он может назвать каждый цветок в придорожных посадках. Дорога опять сужается, машина почти задевает папоротники. Деревья смыкаются в вышине, сквозь кроны струится густой зелёный свет. Фары выхватывают тут и там завитки тумана. Когда я уже начинаю паниковать, дорога внезапно выравнивается. Впереди придорожная парковка с размокшей землёй вместо твёрдого покрытия и покосившийся, едва видный в зарослях папоротника орлика столб с указателем в сторону круто поднимающейся по склону тропинки. На площадке стоит ещё одна машина, аккуратная, маленькая Audi. Джеймс сдвигает брови. Обычно здесь мало кто бывает. Но ну да ладно, мы быстро от них оторвёмся. Туда, куда пойдём мы, никто не добирается. Он смотрит на меня с озабоченным видом. Ты уверена, что хватит сил? До хижины карабкаться и карабкаться? Да, всё нормально. На самом деле, моя физическая форма меня беспокоит, но такую возможность я ни за что не упущу. Нам необходимо провести это время вместе, и на просторе, оплакать потерю и примириться со всем, что произошло. Джеймс вручает мне непромокаемую куртку, хорошо, что с подкладкой. Здесь, в сырой долине довольно прохладно. Засовывает в рюкзак бутылки с водой, еду, ещё что-то и вскидывает рюкзак себе на спину. Ты прямо буискаут, шучу я. Он, однако, в ответ не улыбается. А осталась с благотворительного марафона. Я не трогал, потому что, ну, в общем, после того, как мне сказали, конечно, его выдернули из середины маршрута, чтобы объявить о гибели матери. Бедный мальчик. У Алана в хижине есть всё необходимое, но лучше иметь запас на всякий случай. Теперь ты говоришь как Джоанна, замечаю я. Из тумана вдруг возникает бабочка, порхает вокруг моей головы и снова ныряет в туман. Это похоже на предзнаменование. Будь я суеверна, решила бы, что это послание от сестры, её благословение. Я оглядываюсь на Джеймса. Видел ли? Аргунис Адипэ произносит он. Перламутровка красная. Джеймс поворачивается и ведёт меня через перелаз и дальше вверх по склону. Сперва тропинка идёт круто в гору. У меня начинает сбиваться дыхание, болят бёдра. Я уже боюсь, что не выдержу, но через милю другую подъём немного выравнивается. Джеймс терпеливо ждёт меня каждый раз, как я отстаю. Заставляет пить воду и подкрепляться. Отлично справляешься, тётя Сара. Улыбается он. Не торопись. Иди в своём темпе. У нас весь день впереди. Это-то меня и пугает, смеюсь я, снимая куртку. Однако я настроена преодолеть весь путь. Разговариваем мы мало. Я решила не затрагивать главное, пока не прибудем на место. Сейчас надо беречь дыхание. Всё равно как следует обсудить не получится. Подъём вновь становится круче. Вокруг не единого деревца, только вереск и кое-где кусты дрока. Тропа превращается в узкую выемку, жмущуюся к скользким скальным выступам. Туман густеет. Как легко здесь потеряться без указателей или каких-либо ориентиров. Где-то поблизости в небе кружит хищная птица. Слышен её долгий заунывный крик. Отвлёкшись всего на миг, я оступаюсь и падаю коленом на камень. Ничего особенного, просто ещё один синяк в мою коллекцию. Джеймс широко шагает впереди, и я тороплюсь его догнать, пока не потеряла из виду. Мы тащимся уже много часов, судя по ощущениям. Я периодически спотыкаюсь или подпрыгиваю, когда из зарослей вереска вдруг возникает овца. Немало не впечатлённая тем, что я с таким трудом забралась сюда, в их владения. Водопад я сперва слышу. Мы сворачиваем, и моё лицо тут же покрывает водяная пыль пеннистого потока, низвергающегося в каменистую чашу. Делаем короткий перерыв и наслаждаемся видом. Пользуясь возможностью, я запихиваю в рот шоколадный батончик и выпиваю банку газировки, в надежде, что подъём уровня сахара в крови придаст мне сил. Усталость понемногу берёт своё, ноги слегка дрожат от перенапряжения. А вот Джеймс выглядит так, как будто может продолжать в том же духе весь день. Здорово, правда? перекрикивает он рёв воды. Я киваю, делаю фото на телефон. Увы, снимку не передать ни мощи, ни шума. Жаль, что нет солнца. Наверняка тут можно увидеть не одну радугу. Сюда надо будет обязательно вернуться. Мы меняем направление. Узкая тропка, скользкая от влаги, карабкается круто вверх, потом уходит от водопада. Туман расступается, сквозь небо прорывается солнце. Остановившись, я поднимаю голову и пью свет и тепло, как вынырнувший из озера пловец. Вверху пролетает самолёт, оставляя за собой белый след. Сколько дней я провела дома в постели, наблюдая за ними. Здесь гораздо лучше. Я вновь чувствую вкус к жизни. новой жизни с Джеймсом с моим сыном больше я не стану зря терять время в четырёх стенах мы идём дальше вновь сгущается туман не знаю надолго ли меня хватит к счастью Джеймс говорит что мы почти на месте он указывает на небольшую заросшую деревьями теснину между двумя холмами Вниз ведет крутой спуск, который Джеймс преодолевает с непринужденным изяществом, а я, арабея в большую часть пути, буквально съезжаю на заду. Колючие кусты цепляются за ноги. Хорошо, что на мне плотные джинсы. Я ни на шаг не отхожу от Джеймса. После открытого пространства вересковой пустоши в этих густых зарослях мне становится не по себе. Изогнутые стволы и узловатые ветви деревьев появляются тут и там из белой завесы, накрывшей нас словно саваном. Даже птицы смолкли. Я буквально чувствую, что кто-то смотрит на меня и едва сдерживаю крик, когда мимо со скрижещущим звуком проносится «сойка». Наконец мы выходим на небольшую поляну с кольцом обгорелой, пожёлклой травы в центре. Очевидно, здесь разводили костёр. Добро пожаловать во второй дом Алана. С ухмылкой возвещает Джеймс, широко разводя руки и запрокинув голову к зелёной завесе листвы. Мы пришли? спрашиваю я, озираясь. Джеймс показывает подбородком И только тогда я замечаю деревянную будку с волнистой железной крышей. Водосточные желоба забиты желудями и позеленели от мха. Хибара стоит на шлакоблоках, перед входом вместо ступеньек старый деревянный ящик. Даже с виду она кажется сырой и ветхой, и я невольно сомневаюсь, что стоило сюда приходить. Это вовсе не та живописная пастушечья хижина, которая мне рисовалась. Вероятно, у нас с Джеймсом весьма разные представления о жизни в спартанских условиях. Ну, по крайней мере, мы на месте, и идти больше никуда не надо. Я присаживаюсь возле кострища, пытаясь представить сегодняшний вечер. Мы с Джеймсом, быть может, за банкой пива будем плакать и смеяться над моим рассказом обо всём, что я узнала. Заметив что-то необычное между древесных углей, я протягиваю руку и переворачиваю находку. И тут же отдёргиваю пальцы, будто обжёгшись. Это обгоревший кусок чёрной ткани со странными бело-зелёными узорами, частью изображение зубов и челюсти та самая маска которую носил убийца я чатываюсь образы страшной ночи вновь проносятся передо мной как фильм ужасов Джеймс занятый выгрузкой вещей выпрямляется привлечённый движением однако смотрит он не на меня дверь хижины распахивается в проёме появляется Мужчина и в руках у него дробовик